Глава вторая. 4 августа 2092. Окинава, аэропорт Наха, загородный дом Онносорика. Начиная с 2030 года, земля подверглась радикальному снижению температуры. Мировые поставки пищи на порядок снизились. Примерно с 2020 года подтверждение сельскохозяйственного производства было обусловлено промышленностью солнечной энергии. И это ограничило влияние, оказанное на промышленное развитие страны. Тем не менее, удар по новым промышленным странам, которые пережили ускоренный демографический взрыв, вызванный резким экономическим ростом, был велик. С падением температуры и опустыниванием, проходившего одновременно с этим в регионе Северного Китая, им пришлось столкнуться с очень серьёзной ситуацией. Жители Северного Китая, в соответствии с их традициями, выдержали такое отчаянное положение. колонизацией, нарушением границы, если коротко, использование легальной иммиграции. Однако Россия не согласилась с притоком нелегальных мигрантов. Это привело к тому, что они численно выселялись даже из неосвоенных и безлёдных уголков. Те, кто обладают истинной силой, не могут устать от кровопролития. Китай обвинил Россию в нигуманности, Россия обвинила Китай в нарушении международного права. Вражда беих наций не ограничилась лишь между ними. Пересечение государственных границ своими гуманизма было запрещено международным правом. Во всём мире возникли разногласия, которые только и ждали толчка. На этой волне образовалась нехватка продовольствия, вызванная спадом температуры. Началась борьба за энергетические ресурсы, которыми можно воспользоваться, чтобы облегчить проблемы. Чтобы разногласия стали адом, вполне достаточно даже небольшого стимула. В 2045 году Третья мировая война Вспышка двадцатилетия войн по всему миру началась. С 2045 по 2064 масштабные пограничные конфликты по всему миру сделали это время эпохой непрерывных войн. Ни одна нация не смогла остаться в стороне. Это была истинная мировая война. Когда наконец конфликты прекратились, мировое население уменьшилось втрое по сравнению с 2045 годом. Оно сократилось до 3 миллиардов человек. Россия обратно поглотила Украину и Беларусь в новый Советский Союз. Китай управляет северной частью Бирмы, Вьетнамом и Лаоса, а также корейским полуостровом посредством Великого Азиатского альянса. Индия и Иран поглотили многочисленные страны Центральной Азии, создав Индо-Персидский союз. США поглотила Канаду и Мексику, соединив всю Северную Америку в одну нацию USNA. Евросоюз раскололся на восточную и западную части. Половина различных стран Африки исчезла, а в Южной Америке, кроме Бразилии, регион был разделён на маленькие страны, где правительства немногого достигли за пределами своих собственных мест. Мир так изменился за 20 годами боевых действий, хотя никогда не применялось ядерное оружие, и волшебники были частью этого мира и его изменения. В 2046 году была создана Международная магическая ассоциация. Их цель состояла в том, чтобы предотвратить загрязнение земли которое может появиться от использования радиоактивных материалов в оружии массового поражения. В пределах их заявленной цели остановить использование ядерного оружия, волшебники освободились от 20 стран, к которым принадлежали и своими навыками могли вмешиваться в пограничные споры. Даже волшебники на передовых линиях, убивающие друг друга, прекращали свои стычки, когда видели признаки развёртывания ядерного оружия, независимо от того, была ли это их собственная страна. или страна противника, они кооперировали, чтобы остановить развертывание ядерного оружия. Запрет ядерного оружия был провозглашён первоочередным долгом волшебников по всему миру. Этот пакт, устав Международной магической ассоциации, ставил своей целью радиоактивные материалы, которые могли быть использованы для оружия, загрязняющего окружающую среду. Но поскольку для того, чтобы взорвать современную ядерную бомбу, сделанную для использования в великих сражениях, Необходимая маленькая ядерная бомба это привело к полному запрету ядерного оружия. Таким образом, в период войны, которая длилась 20 лет, не было ни одного случая применения ядерного оружия. Международная магическая ассоциация была удостоена награды за это достижение, международно признанные в качестве организации мира даже после окончания мировой войны, они заняли видное место. Я услышала объявление, что нужно пристегнуть ремни безопасности и закрыла файл обучающего материала "Новейшая история руководства", который относился к волшебникам. Материал был немного трудным для такой, как я, только что ставшей ученицей средней школы, но и вы было достаточно, чтобы не скучать. Я слышала, что современные самолёты не могут упасть из-за электромагнитного вмешательства, генерируемого информационными терминалами. но их отключение во время взлёта и посадки было традиционной вежливостью. Не только я, остальные пассажиры также выключили свои терминалы. Я не намерен быть единственным, кто не подчиняется правилам здравого смысла, как испорченный ребёнок. Сидение было покрыто защитным экраном в форме яйца, внутри было спроецировано изображение Южного острова в реальном времени. Глядя на эту живую из зелени сверкающий океан, казалось, что падение мировой температуры произошло в вымышленной истории. Тем не менее, это был неоспоримый факт. Ещё до того, как мы родились, мировой климат начал становиться более тёплым, но следы падения температуры можно увидеть повсюду. Например, одежда. Не показывать голую кожу — это манера, в которой мы одеваемся, не что иное, как глубокий след оставшейся в мире от эры падения температуры. Но у меня нет интереса так одеваться, чтобы показывать плечи или зону груди, и прежде всего это не будет на мне хорошо смотреться, пока... Мне обязательно быть в юбке, подол которой будет тащиться по земле, и я люблю одежду. Но в частных местах нет правил по отношению к одежде, поэтому не то чтобы это нам действительно мешает. Пока я думала об этих тривиальных вещах, самолёт коснулся земли в аэропорту Наха. Я едва почувствовала толчки от приземления. Ремень безопасности, который был лишь бессмысленной формальностью, был разблокирован, и я открыла защитный экран капсулы сиденья. Внизу было нормальное сидение, оно было столь узким, что мой локоть с ним столкнулся. Казалось, что мы были набиты здесь без следа вежливости, но если бы мне пришлось мириться, кто знает, со сколь многими людьми, которых я не знаю и никогда не видела прежде, на близком расстоянии, на протяжении часа, я не смогла бы это вынести. Я подождала, пока Акасама покинет своё место. «Акасама, вежливое обращение к матери!» Вместе мы пошли к пассажирскому выходу. Мы использовали летние каникулы для семейной поездки. Я думаю, с самого начала семейная поездка – это приватное дело, но в случае поездок нашей семьи они почти никогда не бывают приватными, но даже в этом случае я была, что прискорбно, весёлой. Единственное облако на горизонте было то, что эта поездка была не только для кассы моим меня, а не так же будет с нами. Ани, старший брат. Обычно при этом можно добавлять уважительный суффикс Но это будет означать близость между меюки и Тацуей, которую она не чувствовала. Когда мы покинули VIP-зал в терминале прибытия, они уже получил наш багаж и ждал нас. То, что они путешествуют самостоятельно и берут багаж, никакая либо форма мелкой подлости. Пассажиры представительского класса имели приоритет при высадке из самолёта, при возвращении их багаж также был приоритетным. Нет, как и ожидалось, ему пришлось немного подождать, учитывая время, которое потребовалось, чтобы забрать багаж. Эмитянин, который был пассажиром коммерческого класса и пошёл для нас за багажом не бессмысленно. Естественно, они не просто так сидел один в коммерческом классе. В представительском классе, помимо обычного бортпроводника, специальные члены экипажа, специализирующиеся в обращении с актами насилия, были в качестве охраны и внимательно за всем следили. И если произойдёт преступление, вроде угона, атаки террориста-смертника или подобного, это будет в слабо охраняемом коммерческом классе. Ани был назначен на сидение коммерческого класса, чтобы справиться с такими маловероятными инцидентами. Тем не менее, даже я понимаю, что то, как моя семья это делает, не является нормальным. Пока я шла с Акасома, я случайно посмотрела через плечо. Ани в полном одиночестве толкал тележку, в которой был наш багаж, будто это совершенно нормально, без тени недовольства на лице, молча следуя за нами. Как и всегда. Я не особо ненавижу этого Ани, но я не знаю, что я не знаю, У меня просто проблемы в взаимодействии с ним. Я не имею понятия, о чём он может думать. Почему с ним обычно обращаются как со слугой, когда он часть семьи? Если бы он был слугой, было бы нормальным быть спокойным при таком обращении. Я знаю, мне говорили, что это долг, который был на него возложен. Я также признаю уникальность нашей семьи, тем не менее, они всего лишь ученик первого года средней школы, как и я. Он родился в апреле, и я родилась в марте. Мы родились в пределах одного года, поэтому мы в одном учебном году. Это всего лишь совпадение, порождённые нашими месяцами рождения. Однако всё равно это не меняет того факта, что до марта этого года он был учеником начальной школы, как и я. Учитывая этот факт, как он может так спокойно бронять то, что я им командую, его младшая сестра? Глаза Ани и мои встретились, может, несколько моих взглядов через плечо побеспокоят его. Что-то случилось? Я поняла, что Аня направила взгляд на меня из-за того, что я с перерывами на него смотрела. Однако из моих уст вышел лишь отталкивающий голос. Ничего. Аня ответила вежливым тоном, будто дворянский обращается к своей госпоже. Любит или не любит любовь брата к сестре или ненависть к близких родственников, всех этих эмоций, которые брат может направить на младшую сестру или близкого родственника, в нём не было. Если это так, пожалуйста, не смотри на меня. Это неудобно. Я признаю, что веду себя неразумно. Именно мы обращаемся с Аней как со слугой. У Ани нет причин этого желать. Несмотря на это, я эгоистично излил на Ани своё раздражение. Извините. Аня остановился и поклонился мне. И расстояние между нами стало ещё больше, чем до того, как он следовал за нами. Почему? Думала я. Только что я была просто эгоцентричной. Я такой противный ребёнок. Как я и думала... У меня проблемы в взаимодействии с этим Ани.